Глава пятнадцатая. Максель. Варяг успел прийти до рассвета. Утомленные люди с радостью растянулись на песке, но долго полежать им не удалось. Едва рассвело, я проснулся, и начались приготовления к отъезду. На нашем пути лежала колония Славрус на Родосе, где планировалось пополнить запасы питьевой воды и разжиться свежим мясом. Оставшийся путь хотел проделать без остановки, если не помешает стихия. По прямой от Кипрусодороны, где обосновался Александров, 2600 километров. Но на нашем пути Греция, Сицилия, Сардиния, из-за чего путь удлинялся еще на пару-тройку сотен. Для стрелы при ее двух мачтах с хорошим ветром это расстояние можно преодолеть за 10-12 суток, если плыть днем и ночью. Варяг обладал меньшей скоростью. Мой примерный расчет показывал 16-18 суток при условии постоянной скорости в 4 узла. Четыре узла нормальной скорость, учитывая встречный ветер, штиль и рифы, которые придется обходить. Отплыть удалось только к обеду. Пока вся масса людей погрузилась и разместилась на кораблях, прошло много времени. Еще раз проверив запасы питьевой воды, оба капитана отрапортовали о готовности. Группа колонистов с плажа посадил на свой корабль вместе с частью колонистов из Андона. Свежий попутный ветерок резво гнал корабли, и первые три часа Варяк не отставал от стрелы, показывая скорость в восемь узлов. Когда обогнули южное побережье, ветер сменился на боковой. Каждые два часа приходилось спускать парус, дожидаясь отстающего варяга. Родос показался на пятые сутки. Посмотрев на удрученные лица людей, решил дать им однодневную передышку, встречную с большой радостью. Жители Славруса обрадовались даже такой толпе. Остров изобиловал зайцами, козами и другой живностью. На более чем двух десятках костров жарились тушки животных, дразня обоняния. Варяг отправился на два часа раньше. Теландер несколько раз на компасе показал курс Мару. Рации мы пользовались крайне редко. Большинство времени они стояли на корме, укрытые плотной тканью. Попрощавшись с жителями Славруса, вышли в море. «Часа через четыре-пять нагоним варяг», — заявил Теландер, Проверил курс рулевого. Но ни через пять, ни через восемь часов на горизонте корабль не появился. Пришлось прибегнуть к помощи рации. Только после десяти минут вызова эфир ожил. «Я варяг. Прием». — Доложите курс. Тиландер едва задержался, чтобы не сорваться на крик. — Как ты показал, Кэп? — протрещала рация. — Твою мать! — прорычал американец. — Цифры мне скажи! Куда указывает стрелка компаса? В эфире воцелилось молчание, и в этот момент матрос Вороньего гнезда закричал. — Вижу корабль! Прямо по курсу! — Варяг, отбой! Вижу вас! — облегченно выдохнул Тиландер. Паруса Варяга показались минут десять спустя, и через полчаса стрела обошла его по левому борту. «Больше не буду терять его из виду», — пробурчал Теландер, имея в виду капитана Мара. Знакомые очертания берега Сицилии показались к полудню девятого дня путешествия. Колонисты приободрились, рассчитывая сойти на сушу и размяться. Пришлось испортить им настроение, заявив, что в этом месте высаживаться не станем. У меня в каюте находилась трубка и отравленные иглы с небольшим запасом яда. Это служило напоминанием, что этот берег облюбован пигмеями, любителями отравленных игл. Первая встреча с ними прошла удачно. Второй раз испытывать судьбу не хотелось. Берег Сардинии мы увидели утром тринадцатого дня после отплытия с Родоса. Герман, как увидишь удобную бухту, приставай к берегу. Наши пассажиры уже с ума сходят от длительного путешествия. Я и сам не прочь ощутить под ногами твердую почву, осклался американец. Одиннадцатый год, как самолет американцев приземлился в плаже, а у меня ощущение, что я знаю его с детства. Слайдфутом не так, тот по-прежнему общается на вы. А с Германом мы давно на «ты». Я в нем вижу близкого друга, соратника, а не подчиненного или просто специалиста». Стрела вошла в бухту южного побережья, где береговая линия выписывала замысловатую фигуру. Варяк тоже направился к берегу, когда на нем появились фигуры неандертальцев. Вначале их было три, потом к ним присоединились еще четыре фигурки поменьше – женщины или дети. Но настолько заросшие, что с двухсот метров нельзя определить половую принадлежность. Стрела бросила якорь в сорока метрах от берега. Глубина здесь небольшая, а на дне просматривались крупные валуны. Спустив обе шлюпки, взял в одну лучников и часть колонистов. Вторую полностью заполнили утомленные пассажиры. По мере нашего приближения к берегу, неандертальцы возбудились. Хватая камни и ветки, швыряли их в нашу сторону. «Спугняйте их стрелами!» По моему приказу, трое лучников выпустили стрелы, вонзившиеся в живот и грудь самому крупному дикарю. Неандерталец рывком вырвал стрелы из туловища, недоуменно глядя на ручейки крови, побежавшие среди густых волос. Его лицо выражало крайнее удивление. Подняв каменный топор, он побежал навстречу моей шлюпке, из которой навстречу ему выпрыгнул Санчо. Легко уйдя от размашистого неуклюжего удара дикаря, Санчо по самый обух вогнал топор в живот противнику. Дикарь остановился, хватая открытым ртом воздух. Из его ослабевших рук выпал каменный топор, а сам он рухнул к ногам Санчо. Оставшиеся дикари урок усвоили, их их скорости можно было позавидовать, когда они бросились бежать через заросли кустарника. Почти целую минуту можно было проследить направление их бега по качающимся верхушкам. «Высадите всех людей на берег и организуйте охранение с трех сторон. Десяток лучников пусть сходят на охоту, добудут свежего мяса». «Хорошо, Макса!» — отвечая мне, сразу принялся раздавать указания Жам, заместитель Бера. Буквально за пару минут были выставлены посты с трех сторон. Маловероятно, что неандертальцы решатся на нападение, но лучше перестраховаться. Пока шлюпки свозили людей на берег, осмотрел труп убитого. Обращала на себя внимание невероятная волосатость. На большом расстоянии неандертальцев вполне можно было спутать с крупной обезьяной. Но это, без сомнения, человек. Может, боковая ветвь, потому что по виду он ближе к обезьяне. Низкий, покатый лоб, сама голова меньше, чем у встречных ранее неандертальцев. А вот уши просто непропорционально огромные. Мускулатура развита средняя. Приоткрыв рот, осмотрел зубы. Между зубами застряла зеленая масса. Вероятно, съедобные корешки или листья. Если второе верно, мои охотники вернутся с пустыми руками. Трудно представить неандертальца-вегетарианца, если рядом есть животные. Большинство колонистов уже оказалось на берегу. Как и любыми людьми, попавшие в новое место, ими двигало любопытство. Кто-то уже рыскал кустарники, другие обыскивали побережье в поисках устриц и мидий. Жители Андона любили морепродукты и охотно использовали их в пищу. Позвав Жама, поручил ему приглядывать за людьми и предупредить их о наличии дикарей. Предупреждение сработало, да и труп убитого неандертальца говорил об опасности. Пока собирали хворост и разжигали костры, немного поел сухомятку. Расположившись, сед чуть поодаль. Санчес с топором прогуливался в пяти метрах, охраняя наш прием пищи. Лучники с охоты вернулись довольно быстро. По их разговору мне так и не удалось понять, что за животные они добыли. поскольку с собой принесли лишь мясо, пояснив, что шкура воняла и была очень плохой, с большим количеством насекомых. Оставалось только предположить, что это буйвол. По описанию, больше всего подходил он. Охотники рассказывали, что кожа была очень толстой, и им пришлось добивать животное копьями, израсходовав весь запас стрел. Становилось понятно, почему неандертальцы в этой местности мало едят мяса, если вообще едят Завалить крупные животные с толстой шкурой крайне тяжело, особенно если в племени всего пара охотников. На вкус мясо казалось жестковатым, но после сушеного и солонины все уплетали его довольно урча. Каждому досталось по большому куску. Решили переночевать на берегу, выставив дозоры. Сбежавших неандертальцев не видно и не слышно, и кроме трупа, начинавшего вонять в теплом климате, ничего о них не напоминало. «Уберите труп!» – дал указание Жаму. Тот, недолго думая, столкнул его в воду. Отлив унес неандертальца в открытое море, где на него набросилась акула, вздымая брызги. Многочисленность акул в Средиземном море меня удивляла. Возможно, не имея врага в лице человека, эти хищники правили морскими просторами. К первой акуле присоединилась вторая, и тело неандертальца буквально разорвали на куски. Для меня и сет соорудили временную хижину, срубив коле и накрыв их парой шкур. Остальные расположились прямо на берегу, укладываясь спать возле костров. Мелькала фигура Жама, исправно выполняющего обязанности по обеспечению нашей безопасности. Санчо растянулся возле нашего временного убежища и захрапел буквально через пару минут. Утром после быстрого завтрака шлюпки начали партиями возить людей на корабли. Узнав от меня, что путешествие через несколько дней закончится, будущие жители Максели повеселили. Слышали шутки и споры, кому и сколько земли даст великий Максара под жилище. Последними берег покинули спецназовцы. Жам грамотно организовал прикрытие, постоянно держа периметр под наблюдением. Стоило обоим кораблям тронуться в сторону открытого моря, как из дальнего кустарника показались фигуры дикарей. Неандертальцы высыпались на берег и провожали взглядом странные сооружения. Если их мыслительная деятельность на высоте, в этот момент закладывался очередной миф о пришельцах. Очертания французского берега мы увидели рано утром на 19 день путешествия. Как только мы приблизились к берегу, Теландер скорректировал курс в сторону Роны. Западней, в бухте на расстоянии около пяти километров от устья реки, находилось поселение Александрово. Сверившись по карте, обнаружил, что Марсель в моем старом мире основали на восточном берегу и на расстоянии сорока километров от реки. Но меня больше устраивала западная сторона. Река Рона послужит дополнительным препятствием для мигрирующих дикарей. Нужно выбрать место, где будет заложен порт Макселя и основная городская инфраструктура. Деревушка Александрова окажется вне черты города. Но это только плюс. Зачем разрушать идеально сложившуюся общину? Приблизившись до 500 метров к береговой линии, Тиландер медленно вел стрелу вдоль берега в поисках подходящей бухты. Как назло, к западу от троны береговая линия идеально подходила для пляжного отдыха. Ровная линия пляжа простиралась к Испании, сколько хватало глаз. Но ни единой бухточки до той бухты, где располагалась деревня Александрова, С восточной стороны береговая линия намного живописнее, образуя заливы и бухты. «Поднимемся по реке. Может, там найдем место?» Тиландер кивнул и крутанул штурвал, разворачивая корабль на обратный курс. Варяг держался поодаль, наблюдая за нашими маневрами. Едва пройдя вверх по реке несколько сотен метров, я еле удержался, чтобы не закричать от радости. Дельта Тароны» в этом месте не превышало двух километров в ширину. Правый берег реки образовывал сложную фигуру, похожую на человеческую ступню, обращенную пяткой к морю. Внутри река за тысячелетия вымыло большой участок земли, образовав гавань, где мог поместиться десяток кораблей размером с нашей. Это идеальное место для порта. Ступня, обращенная к морю, была холмистой и отлично защищала от ветра. «Здесь это место даже лучше, чем порт Кипруса!» «Однозначно!» – поддакнул американец, направляя корабль к обрывистому берегу с приличной глубиной. Стрела подошла практически вплотную. Течение реки здесь практически не ощущалось. Я перепрыгнул оставшийся полметра и первым сошел на берег. Оба корабля отдали якоря. Радостные колонисты с шумной гурьбой посыпались на берег. Варяг с его малой осадкой вообще вплотную пристал к невысокому обрывистому берегу. «Здесь будет основан город Максель, будущая столица империи русов», — объявил я, торжественно воткнув катану в землю. «А к папе мы когда пойдем?» – спросила Сет, теребя мне за руку. «Сегодня и пойдем. Пусть люди порадуются новому месту жительства. Владимир Валентинович мне нужен прежде, чем начну закладывать город. Его проницательный ум и опыт позволят избежать ошибок. Так что через час мы отправимся с визитом к нему, а прибывшие пока начнут обустраивать временные жилища». Сет осталась довольна моим ответом. «Жан, – позвал и командира, – нужно произвести разведку и отправить охотников за мясом. Также позаботься, чтобы здесь тоже оставались воины, на случай, если появятся враги. — Хорошо, Макса, — обозначил поклон заместитель Бера, направляясь к воинам. По его жестикуляции воины сразу разделились на три группы. Две отправились от реки, расходясь веером. Третья группа разбилась на две, занимая позиции с разных сторон от высадившихся. Часть матросов при помощи колонистов сгружали орудия труда с кораблей. Лопаты, топоры, пилы, две сахи с железными клиньями, несколько бухт канатов, шкуры. Груз уже высился горкой, а люди все выносили новые предметы на берег. Привлеченные непонятными объектами прямо у кораблей и резвились рыбы, отлично видимые в прозрачной воде. Даже дно просматривалось в деталях. Настолько чистое и воды несла река Рона. Взойдя на пригорок, осмотрелся. Практически идеально ровная равнина, поросшая кустами и небольшими рощицами деревьев, простиралась на восток. На расстоянии 300 метров вверх по реке начинался лес, уходящий на северо-запад вдоль русла реки. С моего места трудно оценить его размеры, но явно это не роща. Зеленое пятно простиралось, следуя за рекой. С юго-восточной стороны виднелись холмы, до которых около четырех километров. Практически сразу за холмами находилась деревенька Александрова. Холмы тоже были покрыты лесом. Глядя на них, меня осенило. Это те холмы и лес, где мы преследовали и настигли неандертальцев, похитивших сет. Только в этот раз я видел местность с восточной стороны, а преследовали мы неандертальцев с другой стороны холмов. «Герман!» — окликнул я американца, что-то выговаривавшего на повышенных тонах капитану Мару. «Нам пора навестить нашего друга, Владимира Валентиновича. Он, наверное, заждался нас. Думаю, даже холодного самогона припас для встречи». «Опять? Пить?» — страдачески произнес Стилендер, хватаясь обеими руками за голову. «Ты давай, руками не маши. Рус ты или не рус?» «Рус!» — уверенно произнес американец, отпуская собеседника взмахом руки. «Тогда на корабль и айда к старому другу!» «Все-таки он мне тесть! Нельзя его не уважить, высадившись на берег у него под носом, и не нанести визит вежливости!» Посмеиваясь, с моей помощью взошла на стрелу. Тиландер свистнул матросов, и через пару минут корабль медленно отошел от берега, направляясь в сторону моря. Рона медленно несла стрелу, пока Тиландер поднимал парус на новой фок-мачте. Место для порта я выбрал идеальное. На море сейчас волнение около трех баллов, а в гавани идеальная тишь да гладь. Выйдя в море, американец взял курс на восток, держась в трехстах метрах от берега. Стрела резво побежала по небольшим волнам. Холмы шириной около двух километров начались примерно в трех километрах. Пройдя их, мы выскочили прямо на бухточку, где уже высаживались в свое первое путешествие. Из бухты в сторону моря направлялись две лодочки. Увидев наш корабль, люди замахали руками, узнавая нас. да и кто кроме нас имел парусник с двумя мачтами. Когда приблизились вплотную, среди рыбаков узнал троих своих спецназовцев, оставленных для защиты поселения. — Макса вернулся! — радостно неслось из их лодок. Подпрыгивая, они раскачивали лодку, грозя ее опрокинуть. — Габ где? — спросил я у ближайшего ко мне рыбака. Под этим именем Александрова знали в племени. Его история была известна только мне и дочери. — Габ дома? Плохо ему! — на ломанном русском ответил рыбак. «Плохо? Неужели старик сдал? А ведь у меня столько надежды на него и его знания». Противный липкий холод разлился по телу. «Папа, что с ним?» Не получив от меня ответа, Сет обратилась к рыбаку на языке Нака. Они обменялись несколькими фразами, после чего у девушки пропало настроение, и она села у борта, закрыв лицо руками. Меня подмывало спросить, но, боясь, что ей сейчас не до меня, промолчал. Через десять минут буду в деревне и там пойму, что за недуг поразил физика ядерщика с мировым именем. «К берегу!» — коротко приказал Тиландеру. Стрела, убирая лишние паруса, по инерции пошла к берегу, чтобы я мог получить ответ на вопрос, не зря ли я затеял это переселение, если Александр в этот момент, возможно, прощается с жизнью.